Глава 12. Всесильный совет. В лицо дул ледяной ветер, так и норовя проникнуть под меховой плащ. Иглы мелких снежинок окололи кожу. Зима в этом году пришла внезапно. Упало с неба, едва наступил ноябрь. Новолуние, ноября. Но за ветром и снегом не было видно ни неба, ни звезд. Я стоял на верхушке башни, держась за парапет, чтобы ощущать хоть небольшую опору в этой белой ветреной пустоте. Второй рукой я придерживала капюшон на голове. Надеюсь, сам совет будет проходить в другом месте. Далекий бой часов возвестил, что наступила полночь. Я ожидала, что грянет гром и ударит молния, и я тут же попаду в компанию великих магов. Но вместо этого в середине площадки снег стал лениво закручиваться в небольшой вихрь. Я бы его и не разглядела, если бы не искала глазами что-нибудь необычное. Оторвав руку от пропета, я подошла к сгустку магии. Он медленно стремился принять форму, похожую на какое-то животное. Я потянулась, чтобы прикоснуться к нему, но вдруг услышала «Кыш!» Я дернула руку. Но до чего нетерпеливые маги?» — проворчал женский голос, исходящий из бесформенного вихря. «Но вот он, наконец, обрел форму, и я увидела странное существо — птицу с человеческим лицом. Существо было молочно-белого цвета, будто вылепленное из сыплющегося на нас снега. Размером в половину моего роста оно больше всего походило на гигантскую сову». Лицо же его с тонкими чертами, алибастровой кожей, будто принадлежало статуе. «Здравствуйте», — неловко сказала я. «И вам не хворать», — ответствовал полуптица. «В чем дело, леди? В первый раз следуете на совет?» Я растерянно кивнула. «Здравствуй, о великий...» — то есть великая ведьма, — заговорило существо скучающим тоном, словно повторяло заученный текст. «Я — страж всесильного совета!» птица зевнула. «Скажи пароль и отправляйся на совет!» «Про пароль мне никто ничего не говорил, и в письме он не был указан!» «Скажите, страж!» — осторожно начала я. «А что, если я его не знаю?» «Знаешь, знаешь!» — отмахнулась она крылом от моего затруднения. «Подумай!» Но, как назло, в голову ничего не шло. Я с досадой воскликнула. «Святые шурмы!» откуда я должна его знать приказ сказал Тамира вылетела сама по себе страж чуть удивленно взглянула на меня даже так ну ладно сойдет и я растерянно хлопая глазами внезапно оказалась совершенно в другом месте первое что я ощутила стало тепло и сухо западная башня с ее метелью осталась далеко отсюда а здесь передо мной был круглый стол за которые усаживались люди в длинных кафтанах разного цвета, похожих на халаты. Я с удивлением обнаружила, что мой наряд желтый, хотя я надевала парадное красно-золотое платье. Вокруг царил полумрак, только сами маги изучали свет. Каждый светился своим светом, и все оттенки смешивались в одно молочно-белое сияние, окутывающее маленький зал без окон и дверей. Пока я оглядывалась, советники уже расселись, и теперь с интересом смотрели на меня. Я насчитала восемь человек. От них исходило ощущение огромной магической силы, и мне стало еще больше не по себе. «А вот и новенькая», — вдруг услышал я знакомый голос. Справа от меня сидела Равель в красном облачении и приветливо мне улыбалась. Ее присутствие прибодрило меня, и я стала вглядываться в остальные лица надеясь обнаружить среди них другие знакомые. Но кроме драконовой ведьмы я никого не узнала. «Медная драконица Фроса», — промовил мужчина, сидящий напротив. «Мы рады видеть тебя в наших рядах». Его великолепное черное одеяние, словно поглощающее окружающий свет, полностью покрывало его тело. Даже руки были скрыты черными бархатными перчатками. На этом черном фоне особенно четко выделялись русые с проседи волосы и короткая бородка. Насколько я помню, бороду обычно носили в ликоне. Веселые морщинки вокруг глаз наводили на мысли о добром дедушке. Но сами глаза, холодные и властные, придавали лицу хищный вид и смутно напоминали какого-то зверя. «Я тоже рада», — кратко отозвалась я. «Ты можешь присесть?» Он радужно указал мне на стул, взмахнув широким рукавом. Смутившись, что все еще стою перед ними, как истукан, я поспешно заняла свое место. «Давненько у нас не было новеньких», — соединив попарно пальцы черных рук, продолжил он. «Для начала стоит познакомиться. Меня зовут Черный Ворон». Он чуть склонил голову, изображая поклон, но при этом не сводя с меня внимательного взгляда а затем принялся называть сидящих по очереди. И имена у магов были наподобие зеленого великана и белого барса. К своему стыду я не запомнила ни одного, а Равелин представил как драконову делу. Женщин, кроме нее, и меня в зале не было. — Ну что ж, медная драконица, у тебя, наверное, много вопросов? — заметил черный ворон. Я поняла, что мое молчание затянулось, но и представляться не имело смысла. Они и так знали мое имя. Познакомиться с вами — большая честь для меня, — промовила я, обведя взглядом магов. А что касается вопросов, я бы хотел узнать, зачем собирается Всесильный Совет, что он делает. Все сидящие за столом посмотрели на старика, ожидая его слов. Я догадалась, что он здесь главный. «Для начала скажу, что существование Совета — полнейшая тайна», — вкрадчиво проговорил Ворон. Приняв наше приглашение, ты поклевать хранить ее. Только члены совета могут обсуждать его между собой. У меня мелькнула мысль, насколько это странно и удивительно, что никто до сих пор не выдал эту тайну. Долго хранить секреты не в натуре людей. «Мы собираемся раз в год», — рассказывал маг, «чтобы обсудить сложившуюся на континенте ситуацию. В совет входят сильнейшие маги». Мы сохраняем баланс сил, чтобы наши страны жили в мире и процветании. Ведь стоит одному королевству получить слишком много силы, как баланс нарушится и начнется война. Наша цель – разумное сотрудничество и взаимопомощь. Я с интересом выслушала его, но ничего не сказала. Его прилизанная речь напомнила мне книгу, где я читала о равном количестве магов в каждом направлении гильдии у икона. Звучало все это красиво но за тщательно подобранными словами скрывались судьбы людей, которые не угодны гильдии или совету. Глядя на черного ворона, я не могла отделаться от мысли, что передо мной тот самый человек, чьими стараниями живет эта жестокая система. «Ты поняла, о чем я говорю?» уточнил ворон, неверно истолковав мое молчание. Я лишь кивнула. Макс сдвинул брови. Наверное, он ожидал от меня возгласов восхищения. Ну что ж, тогда перейдем к повестке дня. Главная новость. Он вновь впился в меня взглядом. Это, конечно, новая драканица Фроса. Совет хотел бы узнать, какую политику ты собираешься проводить на своей земле? Подобного вопроса я и ожидала, поэтому уверенно произнесла. Я строю академию для обучения колдовству всех обладающих способностями и собираюсь научить людей применять магию не только для военных целей. Повисла напряженная тишина. Все смотрели на меня так, будто я сморозила страшную глупость. Я ощутила, как щеки покрываются горячими красными пятнами. «Хм, — наконец проговорил ворон. Когда ты сказала всех, обладающих способностями, ты же имела в виду после прохождения строгого отбора? Нет, — заявил я, — никакого отбора, только наличие силы». В глазах ворона на миг мелькнуло презрение, которое уже через секунду было аккуратно стерто. Задумчиво коснувшись черными пальцами бороды, он сухо произнес. «Ты представляешь, каким последствиям это может привести? Магическая сила потеряет свою ценность. Каждый крестьянин из деревни может стать магом. Это немыслимо». Члены совета зашевелились на своих местах. Должно быть, проверяли, крепко ли на них сидят. — Ничего, — бодро ответила я, — зато в его деревне будет хороший урожай. — О чем ты говоришь? — надменно повел бровью маг. — О том, что для магов есть более полезные занятия, чем толпиться возле дракона. Черный ворон обвел красноречивым взглядом советников за столом. — Это, безусловно, очень необычный подход, — сказал чернобородый господин в фиолетовом костюме. — А как же армия дракона? — спросил высокий тонкий маг в голубом. Он говорил замедленно, немного растягивая букву «А». «Я уверена, недостатков боевых магов по-прежнему не будет», — «важно», — ответила я. «Очень интересная идея», — подал голос старик с длинной белой бородой, сливающейся с его белыми одеждами. Явно разочарованный отсутствием поддержки, ворон резко стукнул рукой по столу. — Несусветная чушь! — воскликнул он, устав играть роль великодушного советника. Проверенная веками система отбора во Фросе позволяет держать магию под контролем. Ее упразднение отразится на всех нас, и в первую очередь на тебе. Он ткнул меня пальцем. — Кто ты такой на самом деле? — громко поинтересовалась я. Черный ворон перевел на меня полный злобы взгляд, словно надеясь, что ослышался. — Я спрашиваю, какой должность ты занимаешь, — у икона. Повторила я, ничуть не смутившись. «У икона?» Я выразительно указала на бородку. На его лице появилась нисходительная улыбка. Я думал, совершенно очевидно, что использование прозвищ подразумевает желание сохранить тайну личности каждого из нас. «Да бросьте!» воскликнул я, поражая собственной смелости. «Драконова дело всем известно, я читал о ней в книгах, и кто-то доставил письмо в мою комнату в замке Фроса». А значит, знал, кто я и где живу. И это вы называете сохранностью тайной личности?» Ворон натужно улыбнулся. «Ладно, ты нас раскусила. Мы собираемся вместе много лет. Нам всем известны настоящие имена». Он положил локти на стол. «Но тебя мы видим впервые и не будем торопить события». Его нарочитый мягкий голос и складные речи раздражали меня. Тем более, что под мягкостью уже проглянула гнилая сердцевина. «Ты боишься меня?» — поинтересовалась я самым невинным видом. По кругу сквозняком пронесся шепот, улыбка исчезла с лица черного ворона. «Я Баолен, глава гильдии магов у икона, и я никого не боюсь». Кто бы сомневался, будь он обычным магом совсем другие речи бы вел. «Очень приятно», — вежливо сказала я. «А теперь скажи мне, Баолен, как вы избавляетесь от лишних учеников?» «Избавляемся?» — лицемерно удивился он. Шепот вокруг стал громче, но я нарочно смотрела только на него. «Я говорю о том, что во Фросе только боевые маги имеют право на жизнь. Почему?» «Об этом стоило бы спросить прежнего дракона», — ответил Баулинс, нисходительно глядя на меня. «А как же ваша гильдия?» — не сдавалась я. «Удивительно, что земля Укона рождает каждый год равное количество магов. Но глава Гильди не смутился. Он откинулся на спинку кресла и вновь свел вместе черные пальцы. «Я вижу, ты молода и наивна». Ощущение превосходства сквозило в каждом его слове. Считая, что с тобой обошлись несправедливо в замке Фросского дракона. Но с высоты своего небольшого опыта ты не можешь увидеть полную картину». Я поднялась с места. «Сейчас на меня смотрели уже все». На лице Равель читался ужас вперемешку с восхищением. «Когда я убегала от дракона по коридору, я, конечно, не могла увидеть полную картину, но теперь с его места мне все прекрасно видно, и ваша полная картина мне вовсе не нравится». Устав играть роль терпеливого мудреца, Баулин резко поднялся. «Чтобы понять наш мир, мало обрести силу», – прошептал он, ударив ладонью по столу. Иногда приходится чем-то пожертвовать, чтобы сохранить тысячи жизней. Ты не знаешь, какой ценой мы добились прекращения войн на континенте. Со временем ты поймешь, что... Что не хочу расставаться с властью, — перебила его я. Что боюсь, как бы маги не начали сами выбирать, кому служить. Что могла бы быть свободно и счастлива, а вместо этого подчиняюсь дурацким правилам. По моему телу проходила мелкая дрожь. «Без правил магия повернет мир в хаос», — рявкнул Баулин. «Сотни магов, предоставленных сами себе, не смогут мирно сосуществовать. Всегда найдется хоть один, который захочет власти. Например, ты». Пунцовое лицо ворона перекосилось от гнева. «Меня выбрали, члены совета», — прорычал он. «Выбрали или просто испугались? Да как ты смеешь!» Пока мы перерекались, несколько магов вскочили на ноги. Воздух в зале искрил напряжением. «Не смей грубить главе совета», — заявил Чернобородый. Краем глаза я заметила, что Равель тоже встала. «Я прошу прощения», — жалочно сказал я. «Поскольку я молодая и неопытна, то не знаю, где здесь дверь, которую я могла бы хлопнуть, потому что я не стану помогать вам поддерживать существующий порядок». Я обвела совет разъяренным взглядом. Поднявшиеся на ноги маги начали возмущаться. Аравель что-то поспешно говорила им. Но несколько человек продолжали сидеть на своих местах. Старик в белом наряде с белой бородой казался вообще уснул. Глубоко вздохнув, Баулин произнес. — Ты права. Мы совершили ошибку, пригласив тебя на совет. Как я уже сказал, сила еще не означает мудрость. Глупо было ожидать мудрости и здравомыслия от столь юной девицы. Он взмахнул рукой, и рядом со мной появилась белая женщина-птица. «Отправь ее домой, страж!» — велел глава совета. Страж задумалась на пару секунд, а потом поинтересовалась. «А как же стандартная формула?» И без того красное лицо мага стало похоже на помидор. «Силой ветров и гор заклинают тебя! Отправь девчонку домой!» — взревел он. Полуптица уставилась на меня и забубнила. Согласно третьей поправке Кодекса Всесильного Совета, я должна спросить у тебя, о, великий, великая ведьма, осведомлена ли ты о том, что не сможешь вернуться в этот зал, если я... — Страж! — угрожающе произнес Баулин. С его руки соскользнула пара искр. — Зачем было создавать меня, если мне не дают делать мою работу? — возмутилась полуптица и обратилась ко мне. — Коснись меня! Прежде чем исчезнуть, я услышала голос Аравель. Даже ты, ворон, не хочешь следовать собственным правилам. Со мной творилось что-то странное. Уже третий день подряд у меня болела голова. Головная боль началась, когда Равель нашла меня в ночь новолуние на площадке Западной башни. Я проснулась там в ночной рубашке и меховом плаще. Никогда раньше я не ходила во сне, но другого объяснения происшествия ни у кого не нашлось. Сильверон посоветовал мне запирать спальню на засов. Самое странное, что я не могла вспомнить, как ложилась спать, и меня преследовало смутное ощущение, что я пришла на это место с какой-то целью. Сначала происшествие меня напугало, но проклятая боль затылки вскоре вытеснила все другие мысли. Здание Академии было уже достроено, но мне пришлось доверить дальнейшие хлопоты Сильверону и Аравель. Открытие планировалось через две недели, и я была совершенно не в состоянии заниматься делами. Я пробовала избавиться от боли магии, но не могла достаточно сосредоточиться. Заклинания из книг оставались пустыми словами. Я надеялась, что просто перенапряглась, и скоро все пройдет само собой. Однако, мои надежды не оправдались. На третий день я обратилась за помощью к каравель. После завтрака она пришла в мои покои, и я ждала ее, сидя в своем любимом кресле. «Я не так уж сильна в исцелении», — с порога предупредила она. А Равель поставила напротив меня стул. Усевшись на него, она взяла меня за руки и закрыла глаза. Меня подташнивало, а боль и мелькания ведьмы перед глазами только усиливало это ощущение. Некоторое время ничего не происходило. Я старалась расслабиться, и как только мне показалось, что боль начала отступать, раздался стук в дверь. С досадой открыв глаза, Аравель прервала лечение, и боль вернулась с новой силой. Раздраженным взмахом руки я распахнул дверь. В покой ворвался Сильверон. — Тиса, то есть госпожа Тиса! — вскричал он. — Срочное сообщение! — Что стрясло, Сильверон? — спросила я, поморщившись от его громкого голоса. Мак подошел ближе, отвесив Аравель галантный поклон. «Король у икона Варингласа желает засвидетельствовать тебе свое почтение и поздравить с вступлением на престол», — сказал он. Поэтому он послал к нам небольшую делегацию. Сильверон загадочно умолк. «Меня не очень интересовала эта информация. Меня сейчас вообще мало что могло заинтересовать, кроме средств от головной боли». «Но угадайте, кто ее возглавляет», — продолжил он. «Баулин». Прошептала Равель с таким видом, словно оправдались ее худшие опасения. Тревога на ее лице заставила меня спросить. «Кто такой Баулин?» «Он первый королевский советник, глава гильдии магов Уэкона», — пояснила она. «Глава гильдии. Что-то знакомое. Вдруг по моему затылку словно кто-то молотом шарахнул. «Ай!» — я обхватил голову руками, глухо застонав. «Что с тобой, Тиса?» Прорвался сознание голос Сильверона. Голова болит. Я умираю, простонал я. Вылечите меня. О нет, отозвался маг. В лечении я полный ноль. Вот если надо кого-то убить, то зови. К затылку прикоснулись теплые руки Аравель, и мне сразу стало легче. Я открыла глаза и увидела склоненного надо мной Сильверона. А знаешь что, сказал он, я могу позвать Давара. Я понимаю, что он последний человек, которого ты хочешь видеть, но лечение ему хорошо дается. Перспектива встречи с Давром лицом к лицу меня ужаснула. Одно дело гоняться за ним в образе дракона, а другое — разговаривать с ним. Да еще и принимать помощь от того, кто жевал моей смерти. Я уже собиралась сказать «не надо», сославшись на помощь Равель, но она меня опередила. «Веди его сюда», — резко приказала ведьма. Такого напряженного голоса я у нее никогда не слышала и спорить не решилась. Сильверон ушел, а Равель убрала руки с моей головы и вновь присела на стул. Грудь ее тяжело сдымалась, будто драконова ведьма долго куда-то бежала. «Как ты себя чувствуешь?» — мягко спросила она. Тупая боль пульсировала в затылке, но она была лишь эхом той боли, которая накрыла меня пять минут назад. «Гораздо лучше», — ответила я. Зачем нам Давар? Разве ты не можешь меня вылечить? Аравель сокрушенно покачала головой. Нет, не получается. Мои способности к исцелению ограничены. Тебе бы пригодился опытный целитель. Где же его взять? проворчала я. Надеюсь, Давар сможет тебе помочь. Проигнорировав иронию, заявила Аравель. Ее сочувственный взгляд меня не радовал. Она вообще знает, кто такой Давар. В моей чугунной голове всплыла сцена в недостроенном классе. Он так легко исцелил свою рану. Вдруг и правда сработает. Наконец вернулся Сильверон, ведя с собой ученика. Давар старательно прятал глаза. — Здравствуйте, госпожа! — безжизненно произнес он и поклонился. — Давай без предусловий! — рявкнул я, раздраженный этой машиной, вознес этикетом. Давар подошел ближе и встал позади меня. Прямо как Аравель пару минут назад. Положил ладони мне на голову. От его рук разлилось приятное тепло. Боль отступала, а голова наполнялась легкостью. Внезапно Давар сказал. Господа, вам придется выйти. Это было сказано властно и с полной уверенностью в своей правоте. Аравель и Сильверон переглянулись. Ты серьезно? переспросил Сильверон. Абсолютно. И как можно скорее, промовил Давар. Нет запротестовал я. С этой дурацкой болью я чувствовала себя ужасно уязвимой и не хотела оставаться с Даваром наедине. Мы не уйдем, будто прочитав мои мысли, поддержал меня Аравель. Сильверон поспешно кивнул. Хорошо, процедил Давар. Пусть уйдет только леди Аравель. Бросив на меня тревожный взгляд, драконова ведьма удалилась. В чем дело, Давар? Спросил Сильверон, когда за ней закрылась дверь. Помолчите. Приказал он, словно забыв, что перед ним его учитель. Я больше не ощущала боли и думала, что лечение окончено. Но когда Давар убрал ладони, меня снова будто стукнули по затылку. Я застонала. Давар встал передо мной. «Кто-то колдовал над тобой, Тиса. Это очень сильное заклинание». Его слова не очень меня удивили. Я чувствовала, что здесь замешана магия. «Что за заклинание?» — выдавила я. «Ты можешь его убрать?» «Я могу убрать боль, но снять заклятие мне не под силу», — закусил парень губу. «Мне кажется, я почувствовал в нем магию Аравель». Сильверон резко подошел к нему. «Что ты имеешь в виду?» — Тисло околдовал Аравель. «Выходит, что так», — осторожно ответил Давар. «Это было слишком. Я просто не могла в это поверить. Наша беседа в недостроенной академии убедила меня, что я могу ей доверять». «Ах ты, маленький паршивец!» — схватил ученика за шкирку Сильверон. «А я тебя еще перетис и выгораживал!» Но я чувствовал, что Давр не врет. «Постой, Сильверон!» — я медленно поднялась с места. «Пусть он закончит лечение!» Мак неохотно отпустил ученика. «Убери боль!» — обратился я к Давру. «А я попробую сама справиться с заклятием!» Он неловко кивнул и снова скрылся из поля зрения. Теплые руки легли на голову, принося облегчение. Боль постепенно отступала, и мысли, наконец, прояснялись. Я отчетливо ощутила, что у меня на затылке с змеей свернулась чужая магия. Должно быть, боль мешала мне заметить ее раньше. Из глубин памяти всплыло заклинание разрушения, которому словно сто лет назад научил меня Мельхикор. Я стала медленно его напевать. «Варанан, Солен, Аусон». Я чувствовал, как заклятие, сжимающее голову, идет трещинами и раскалывается на куски. Один, два, восемь поразительно одинаковых по силе магии сгустков разного цвета. И красный принадлежал Равель. Мои глаза беспомощно распахнулись. Нет, не может быть. Но с последним звуком, покинувшим мой рот, вся восьмерка развеялась в прах. В тот же миг на меня обрушились воспоминания. Я вспомнила все. Всесильный Совет, Полутемный Зал, Аравель, Стража, Черного Ворна Баулина и Нашу Перепалку. Я ошелела, смотрела на Давара и Сильверона, которые не сводили с меня глаз. Мое сердце бешено колотилось. Давар что-то прошептал. Я неохотно позволила его магии меня коснуться. Сердцебиение, наконец, замедлилось, и я вздохнула спокойнее. — Ты сняла заклятие? — спросил Давар. — Да, — ответила я. «Так что ты говорил про Аравель?» — повернулся к нему Сильверон. «Нет, Сильверон», — замахал я руками, — «это не то, что ты думаешь. Аравель пыталась меня вылечить, поэтому на мне остался след от ее магии. Сама не знаю, почему я соврала. Мне не хотелось рассказывать им про совет. Язык налился тяжестью, а все тело заполнило кошмарной усталость. Давер глянул на меня из-под но ничего не сказал. Сильверон усмехнулся. — Верно, она же первая взялась за лечение. Тебе еще учиться и учиться, Давар. Мак хлопнул парню по плечу. — Может, отправить тебя в Академию? — хохотнув, продолжил Сильверон. — Если, конечно, призрак Золотомира не станет возражать. Мы с Даваром залились краской одновременно. Мне стало стыдно от того, что драконов маг знает о моей выходке. Давар сжал губы и уставился на спинку стула. — Но кто же околдовал тебя, Тиса? — спросил Сильверон. Эм, похоже, я сама неверно прочла заклинание из книги, сочинял я на ходу. Маг бросил на меня презрительный взгляд, в котором явно читалась. Вот идиотка. Понятно, протянул он. Мы можем идти, госпожа. Да, конечно, благодарю за помощь, важно ответила я, стараясь сохранить остатки достоинства. Маги спокойными удалились, а до меня запоздала, дошла суть Сильвероновой новости. — Баулин приедет в мой замок!